Глава 7. Сообщение в анонимном сталкерском чате. Бродяга 66. Что вообще творится сегодня? Вояки на блокпосте будто с ума посходили. В лагере, где Рикарду сидел, взрывы, стрельба. Что успело произойти такого? Бродяга 12. Вояки свихнулись из-за того, что какой-то придурок въехал в зону. Говорят, прямо на пролом сбил шлагбаум и дальше. Один из солдат на том свете, еще двое в реанимации. С копами начудил, там тоже трупы были. Правда, гонщик тот далеко не уехал, километра через полтора въехал в щипцы. Люди проверяли, машина в крови вся, но тело нет. Бродяга, 141. Тела нет, потому что утащили, звери, скорее всего. Там след на дороге до самого веселого поселка. А в автосервисе, думаю, военные устроили зачистку как карательную акцию за того придурка. Бродяга, 12. Военные вломились и пожгли? Чидит до сих пор, даже из города видно. Бродяга, 192. Не похоже, что в лагере на работу военных. Нападавшие цистерну под заправкой подорвали. После чего сняли часовых и вошли сразу с трех направлений. Не знаю, кто это работал, но трупы там только парней, что в лагере отдыхали. Рикарду, кстати, не нашли, а вот автобус его хваленый сгорел. Бродяга, 66. А я еще что слышал, будто кто-то на местных, что поле аномалий в парке, возле лагеря тралили, напал. Куча трупов, но только местные и рабы, что разбежаться не успели. Тоже военные? Бродяга, 192. Были и там, все верно, трупов куча, но про местных больше скажу. Собрались они и ломанулись из зоны. Большая часть, если не все. Бродяга, 66. Ох, мать твою. Вот теперь боюсь подумать, что происходит, если даже эти отморозки валят. Либо им инфу слили, что военные под кого-то серьезно копают, либо сцепились с кем-то и поняли, что не вытягивают. Бродяга, 11. Сдается мне, лучше пока подальше от зоны держаться. Что-то серьезное начинается. Модератор очистил чат. Матрас был жестким и вонял плесенью, а мясо и какая-то пластиковая на вкус лапша будто растворились в желудке без следа, не оставив абсолютно никакого ощущения сытости. В очередной раз, выслушав жалобную тираду моего кишечника, я потянулся и сел. Недовольно посмотрел на пустой дверной проем – терпеть не могу не закрыттых дверей а здесь ее и вовсе нет чего не спишь раздался хриплый голос наемника андрей поделился с нами едой хотя у самого пищи с собой было ровно на три дня причем минимальный рацион без объяснений было понятно для чего это снизить вес поклажи каждый килограмм лишнего веса минус к скорости и дальности передвижения а для наемника это было гораздо критичнее пустого брюха. Тем более, что при желании он смог бы купить еды или отобрать, ну или снять с трупа. Уверен, что и таким ему уже приходилось заниматься. «Сам чего?» – вопросом на вопрос ответил я. «Да вот, чего-то», – пробормотал он в ответ. Бетонная пыль все еще лежала по углам. Мети не мети, меньше ее не станет. Я слышал, что она токсична и канцерогенна, зато бетон дешево и многофункционально. Встав с матраса, я снова потянулся и решительно направился к дверному проему. «Куда?» – спросил наемник, проводив меня взглядом. Стать он даже не пытался. Честно говоря, мне кажется, что Андрей бы обрадовался, свали я куда подальше. Денег у него от этого больше не стало бы, зато проблем поубавилось значительно. «Жрать хочу», – прохрипел я в ответ. «Не верю, что хозяин не устроил тут свой маленький бизнес». «И правильно не веришь», – утвердительно кивнул наемник. «На третьем этаже бар. Для здешних мест заведение люксовое. Цены соответствуют уровню». Поблагодарив его, я выбрался наружу и пошел вверх по лестнице. Оттуда раздавались голоса, а место было достаточно оживленным даже ночью. Вместо дверей в проеме висела циновка, а на стене подъезда, поверх серого бетона, синей краской, ровными буквами по трафарету, выведено слово «Бар». Оставалось только добавить табличку «Есть свежий ром» и все будет как в том мультфильме про находчивых искателей сокровищ и глупых пиратов. Хотя, судя по запаху, ром тут был, как и водка, виски, трава, да и вообще все, что хочешь. Поднырнув под сыновку, я оказался в бывшей квартире. Все внутренние перегородки здесь были снесены, чтобы расширить площадь, а вдоль одной из стен тянулась длинная барная стойка. Интересно, как ее сюда притащили-то? На месте бармена хозяйничал худощавый лысый мужик в камуфляже. Кроме стойки, здесь было полдюжины белых пластиковых столов, десятка-два стульев, вставленных друг в друга. Все это выглядело украденным из какого-нибудь придорожного кафе, и наверняка дело обстояло именно так. Сдвинув два стола, в глубине зала расположилась компания, которая и производила весь шум. У стойки никого не было, и это меня устраивало. Я уселся на высокий барный стул, порылся в карманах, на ощупь вытащил двадцатидолларовую купюру и положил на стойку. «Дай что-нибудь поесть». — попросил я поджалобный аккомпанемент своего пустого брюха. Бармен хмыкнул, сгреб бумажку и вытащил из-за стойки тарелку самой интернациональной еды на свете — макароны с сосисками. Развернувшись, он поставил тарелку в микроволновку, повернул ручку таймера. Печка засветилась, едва слышно зажужжала. — Ты гляди, а генератора не слышно. Откуда у них тут электричество? Из артефактов? На стойке тем временем появилась стеклянная бутылка кетчупа, миска с сухарями и тарелка с тремя ломтями черного хлеба. Хозяин заведения прищурился, оценивающе посмотрел на меня и вынул из-под стойки рюмку, подышал в нее, протер полотенцем и поставил на столешницу. Потом появилась бутылка с неопознанной этикеткой, запотевшая только из холодильника. Свернув крышку, Бармен плеснул водки в стопарик и убрал бутылку обратно под мойку. Микроволновка жалобно пискнула, и к заказу присоединилась тарелка макарон с раздувшимися от жара сосисками. Закончив пантомиму, он снова посмотрел на меня. Сдачи ждать, судя по выражению его лица, не следовало. Нормально так на двадцатку-то. В Рио я... Впрочем, спорить я не стал. Задумчиво посмотрел на рюмку. Пить или не пить, вот в чем вопрос. Да ладно, что со мной от 100 грамм до да под такую закусь будет? Мотнув головой, я прокинул стопку в себя. Зубы заныли от холода, водку они переохладили. Если уж замораживать так, только самую дешевую. В голове взорвалась бомба. Я покачнулся, крякнул и принялся наворачивать пищу под пристальным взглядом бармена. Не то, к чему я привык, но гораздо лучше, чем свинец, которым меня упрямо пытаются накормить местные обитатели. «У тебя под стойкой бабы случайно нету?» — спросил я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Не нравилось мне, как он пялился. «За двадцать баксов у меня больше ничего нету», — покачал головой хозяин заведения. «А если я, допустим, попрошу ответить на пару вопросов?» Я положил вилку на край тарелки, выхватил из мисочки горсть сухарей и забросил в рот. Судя по всему, сушили их, чтобы не выбрасывать хлеб, который все равно бы испортился. «Ты молчишь, много слушаешь, много знаешь». «В профессии бармена я разбираюсь лучше тебя, можешь поверить». Все так же неприветливо ответил он. «А за тебе лучше...» Он замолчал, не закончив предложение. Сзади послышались стихие шаркающие шаги. Я обернулся. К стойке подошел высокий, светлокожий мужчина с черной, как смоль, бородой. Как и все здесь, он был одет в камуфляж. Штаны цвета хаки, заправленные высокие берцы. Поверх футболки разгрузочный жилет. На поясе кобура с глоком. «Он тебе все равно ничего не скажет, парень». Незнакомец уселся на стул по левую руку от меня. Сделал жест бармену. Тот достал запотевшую бутылку пива. Привычное движение открывалкой, крышка с едва слышным шипением откупорилась, после чего бармен грохнул бутылку на стойку. «Налей нашему гостю еще», — кивнул мужчина на меня. «За счет заведения». Он приложился к бутылке, кадык задвигался туда-сюда. Бармен тем временем исполнил его просьбу, снова наполнив мою рюмку. Не отрываясь от бутылки, незнакомец жестом показал ему идти прочь. «Он ничего не скажет», — мужчина утер рукой губы. Задумчиво проводив бармена взглядом, добавил. «А я могу и рассказать, если уговоришь». «Да мне особо ничего знать не нужно», — я покачал головой. Мужик не внушал доверия. Зловещий какой-то. Любопытство, как живет, нет ли чего интересного, кто силу набрал, а кого, наоборот, прогнули. «Ну, здесь все как всегда», — пожал плечами мой собеседник. «Выпей». Пить, наверное, не стоило. Но я машинально отправил ледяную водку себе в желудок. Ударил стопкой о стойку, отодвинул ее в сторону. «Я тебя раньше не видел», — произнес хозяин заведения. «Стало ясно, что это именно он. Сомнительно, что такой неприветливый бармен будет выполнять приказы какого-то посетителя». первый раз здесь?» «В первый», — ответил я, утвердительно кивнув. Поморщился, резко втянул в себя воздух. Высыпал из вазочки остатки сухариков в ладонь и принялся по одному закидывать себе в рот. «И, судя по всему, не из местных, так?» Задал он вопрос, но, не дожидаясь ответа, задал еще один. «И чего тебя сюда привело? Деньги нужны? Могу предположить, что нет». «А чем даю повод для таких предположений?» Язык стал заплетаться, находить слова на английском становилось все труднее и труднее. «Что за черт?» «Ну, снаряжение у тебя не дает повода усомниться в твоем...» Он подщелкал пальцами, пытаясь подобрать слова и продолжил. финансовом благополучии и независимости. Да и расплачиваешься ты долларами и сдачи не попросил. Мало кто так делает». «Все верно», — кивнул я, — «не из-за денег. Дело в другом». «Не расскажешь?» Собеседник покосился на меня одним глазом и жестом попросил еще одну бутылку пива, которая будто по мановению волшебной палочки появилась перед ним проездом на достопримечательности посмотреть захотел происходящее меня начало напрягать какого хрена мне он никакой информации не дал а крутить тут же начал подозрительно это ну да достопримечательности тут хватает острых ощущений на всю жизнь набраться можно согласно покивал он аномалии сталкеры мутанты Видел уже мутантов. А рассветы тут какие!» Многозначительно протянул он. «Рассветы? Какого дьявола?» «Рассветов не видел еще. Сплю, наверное, долго». Как ни в чем не бывало, сказал я. Говорить было все сложнее. «Да что происходит? Я выпил два по сто». Наступила пауза. Мужчина пристально смотрел на меня. «Выпьешь еще? За счет заведения, конечно». Прислушавшись к своим ощущениям, я понял, что мне уже достаточно. Да и что-то тут меня напрягает. Вон и компания за столиками притихла, будто ожидают чего-то. К тому же выпитое и съеденное сигнализировали, что мне пора в туалет. Кстати, надо выяснить, где он. Пьяно помотав головой, я дал своему собеседнику знать, что пить больше не собираюсь. «Мне выходить через несколько часов». Подкрепил я свой отказ аргументации и задал насущный вопрос. «Слушай, а где здесь туалет?» Голова пошла кругом. Я едва не потерял равновесие, пошатнулся. Резко обернулся. «Мне кажется, или бродяг за столиком стало меньше. Сколько их было?» «Столько же? Или кто-то вышел?» «Черт, а этот тип, он чего расщедрился для новичка, которого впервые видит?» Может быть, он нарочно пытался споить меня в надежде, что пьяным я не окажу сопротивления? Стоп. Я потер лицо, пытаясь успокоиться. Может быть, ничего страшного еще и не случится? Нужно в туалет и назад к себе в комнату. «Ты меня вообще слушаешь, парень?» спросил мой собеседник, пытавшийся объяснить мне дорогу. «Извини, задумался», мотнул я головой. «Не мог бы ты повторить?» Без проблем, пожал плечами хозяин. Выходишь из бара, спускаешься на два этажа вниз. Направо будет дверь в подвал, там табличка. Увидев выражение моего лица при слове «подвал», он ткнул меня кулаком в плечо и заверил. Не переживай, там все по высшему разряду. Если при людях блевать стесняешься, даже кабинки есть. Не став разуверять его в своих намерениях, я встал и, покачиваясь, двинулся к выходу. Украдкой посмотрел, отреагировали ли на меня те за столиком. Вроде нет. По дороге я попытался понять, что произошло. Окосел от детской дозы алкоголя. Видимо, сказались потеря крови и стресс. Сейчас вроде стало легче, но все же по лестнице я буквально скатился, едва удерживаясь от падения на бетон. Да еще и действительно мутить начало. Спустившись в подвал, я увидел табличку с изображением писающего мальчика. Женского варианта предусмотрено не было. Вломившись внутрь, я присвистнул от удивления. Да, это не сортир у Рикарду на стоянке. Не знаю, за счет чего это было обеспечено, однако здесь были раковины и кабинки с унитазами, и более того, каждому из унитазов и рукомойников шло по запотевшей трубе. Разумеется, облицовки никакой, один сплошной серый бетон. Однако для зоны это было очень и очень неплохо. Я ввалился в кабинку, успев лишь закрыть за собой дверь, как меня вывернуло. Блевал я долго. Желудок будто не хотел расставаться с едой, такой желанный еще недавно. «Черт!» – перевел продукты. В придачу у меня прихватило живот – Я расстегнул штаны и, подавив брезгливость, сел на грязный пластик ободка. И тут кто-то быстро вошел в помещение. Представив, что сейчас неизвестный откроет огонь прямо сквозь дверь, и мой окровавленный труп найдут в осколках развалившегося унитаза, я почувствовал, как желание перехватило от злости. Наклонившись, я бесшумно расстегнул кобуру и вынул из нее пистолет. Если ублюдок остановится напротив моей кабинки, изрешечу его до того, как он успеет сделать это со мной». В щели под дверью на мгновение появилась тень, но тут же исчезла из моего поля зрения. Человек прошел мимо. «Паранойя! Такая паранойя!» «Ну, выходить я не спешил». Дверь открылась снова, и в туалет зашел кто-то еще. «Ты готов? Принес, что нужно?» Судя по голосу, говоривший был совсем молодым. «Да, все тут». Второй голос, видимо, принадлежал еще более молодому парню, практически подростку. «Ты уверен, что это сработает?» «И зачем шокер?» «Ты так и не объяснил». «А как ты его пеленать собираешься?» С недоумением спросил первый. «Ты видел, какой он там бык здоровый?» «Вот ажа». «Опа! Малолетки!» Настоящие отморозки, если уж полезли в зону в таком возрасте. И кого они пеленать собрались? Да еще именно тогда, когда здесь оказался я. Совпадение? Не думаю. Мелькнула в голове глупая цитата, даже не помню откуда. Повтори, что мы делаем? Потребовал первый голос. Заходим, работаем глушителями. Ты берешь наемника, я негра. Третьего типа глушим тазером и вяжем. «Выводим, изображая пьяного товарища». «Все правильно». Первый голос звучал довольно. «А дальше что?» «Отведем его на старую заправку. Оттуда дадим знать, кому следует». Я услышал достаточно. Придерживая рукой сиденье унитаза, я поднялся. Застегнуть брюки бесшумно не получилось бы. Поэтому я вывалился из кабинки, одной рукой держась за ремень, а во второй сжимая пистолет. Малолетки стояли совсем рядом. Я немежко нанес короткий удар рукояткой тому из них, что стоял ближе к двери. Парень ойкнул и сполз на пол. Второй, которого я мгновение спустя взял на прицел, смотрел на меня ошалевшими глазами. «Ага, не проверили даже, нет ли здесь кого? Дилетанты!» «На пол лег, быстро!» – заорал я на него. «На пол, пока я тебя не пристрелил, как собаку!» не послушал. С низкого старта он рванул в мою сторону, и я резко дернул входную дверь. Открывшаяся внутрь она прикрыла меня от удара шокера, а парень рухнул ничком, врезавшись в преграду головой. Брюки пришлось отпустить, и они свалились вниз, оставив меня в одних трусах и сковывая движение. Зато пацан выбыл из боя, причем гарантированно. Даже легкая дверь из композита не выдержала столкновения На ее поверхности осталось приличных размеров вмятина. Я отступил на шаг и опустил голову, намереваясь застегнуть, наконец, проклятой брюки. И тут на меня бросился второй. Он запрыгнул мне на спину, руками ухватился за горло и попытался впиться зубами мне в шею. «Да твою же мать, они же обколотые!» Маневренность моя стремилась к отрицательным величинам. Зато силой и масса я своего соперника превосходил с лихвой тем не менее сбросить себя мальца у меня не получалось я не мог шагнуть назад чтобы ударить его о стену опасаясь запутаться в собственных штанах и упасть успокойся завалю уже сквозь зубы процедил я нанося ему хаотичные удары парень схватился за ту руку в которой я держал пистолет пытаясь выкрутить его Палец скользнул на спусковой крючок, раздался выстрел, а следом виск рикошета. Я снова ударил локтем назад и на этот раз попал. Малолетний ублюдок отлетел в сторону. Я потянулся задолбанными штанами, когда крысеныш зарычал. Подняв голову, я остолбенел. Обеими руками мальчишка держал здоровенный пистолет с навинченной трубой глушителя. «Брось ствол!» Ноль реакции «Брось ствол, мать твою, я еще детей не убивал!» «Бросай!» — снова горкнул я. Зрачки ублюдка сузились, и я понял, что он сейчас выстрелит. Когда его палец напрягся, я просто завалился на бок, скидывая свое оружие. Выстрелили мы одновременно. Звук глушенного ствола потонул в грохоте моего пистолета. Подросток дернулся и откинулся на спину. Вокруг головы его расплывалось кровавое пятно. «Черт, черт, черт!» Я в сердцах хватанул кулаком по грязному бетону пола. но ну, некогда мне прицеливаться было. Выстрелил, как получилось. И попал. Мля!» «Ничего, сейчас второй мне расскажет, что за сука посылает детей на смерть и с какой целью». Натянув такие штаны, я повернулся и выдохнул. Второй пацан был мертв. Сложно сказать, какая пуля его прикончила. Та, что вылетела из моего пистолета, когда мы боролись с сопляком. Или та, которую выпустил его товарищ, стреляя в меня. Он полулежал, опершись на стену, а из полевого отверстия в груди толчками вытекала кровь. «Нет, ну бля, что за день такой сегодня?» «Что здесь вообще творится, мать вашу?» — проорал кто-то, открывая дверь. Я медленно повернулся и поднял руки вверх. Не хватало еще, чтоб меня с перепугу завалили. «А ну, мордой в пол, живо!» – заорал здоровяк, вломившийся в туалет, тыча мне в лицо стволом дробовика. Из коридора доносился топот. Сюда бежал кто-то еще. «Эй, тихо, друг, тихо!» Я выставил руки перед собой, держа их приподнятыми. Пистолет я благоразумно отпустил. Теперь он болтался у меня на пальце, зацепленный за скобу. «Давай мы все немного успокоимся и поговорим. Я положу пушку на пол и отойду на пару шагов в сторону. Я старался говорить как можно дружелюбнее. «Сам не лягу, прости. Грязно тут. Застся на все. Понимаешь, да?» Я аккуратно опустил пистолет на бетон, медленно выпрямился и сделал шаг назад. «Стой, где стоишь, сука!» Из коридора влетел худой жилистый тип, вся смуглая кожа, которого была покрыта татуировками. Он сходу подскочил ко мне и ткнул стволом короткого автомата мне под ребра. «К стене встал! Быстро!» И тут мое терпение лопнуло. Я перехватил ствол автомата и на противоходе заехал прикладом в зубы его же владельцу. Тот взвыл, хватаясь за лицо, я же, развивая успех, сгреб его за шкирку и пихнул на здоровяка. Тот от неожиданности дернул спуск. Оставайся я там, где стоял, на этом бы моя история и кончилась. Заряд картечи, да почти в упор. Это все с гарантией. И бабки не отшепчут. Но я предугадал это заранее, и в момент выстрела уже катился по полу к сумке, брошенной подростками. Так что свинцовая шрапнель, призванная изуродовать до неузнаваемости мое и так искалеченное тело, превратила в решето дверь одной из кабинок, попутно сорвав ее с петель и бросив внутрь. Моя же ладонь уже смыкалась на рукоятке шокера, или, как его тут называют, тазера. Выбираю слабину непривычного спуска, и два электрода на тонких медных проводах устремляются к цели. Здоровяк содрогается в конвульсиях, а я прыгаю вперед и ударом локтя бросаю на пол все еще находящегося в глубоких потеряшках латиноса. По коридору застучали шаги. «Много. Черт. Так, ладно, нагнуться. Татуированного за шкирку и к себе, попутно вынув у него из кобуры пистолет. Он что-то буркнул, я, мстительно улыбаясь, ввинтил дуло пистолета ему под ребра. Парень интернациональный жест понял и заткнулся. «Черт, где же спрятаться? В дальней кабинке. Двери ерундовые, зато перегородки из монолитного бетона. Не прострелят». «Отступать, конечно, некуда, но какие варианты?» «Эй ты, а ну брось его!» В туалете снова появился кто-то с оружием. «Людно тут сегодня. Аншлаг прямо!» «Стой на месте, или я его замочу!» Голос сорвался, и я дал петуха. «Не дать не взять, свихнувшийся идиот!» «Сначала детей положил, а теперь еще и заложника взял!» «Ты ж отсюда не выйдешь потом!» Кажется, мой собеседник искренне удивился. Я скрылся за бетонной стеной. Это мы еще посмотрим. Процедил, скрипнув зубами. За пару минут в тесный сортир набились, кажется, все, кто ночевал в высотке. Среди них и мой недавний собеседник из бара. Как я начал понимать, владелец не только питейного заведения, но и всей этой стоянки. Он мрачно обвел взглядом картину развернувшегося здесь побоища и расстроенно покачал головой. «Ты мне показался нормальным новичок», — спокойно проговорил он. «Да, именно поэтому ты собирался сдать меня?» На лице местного заправила возникло искреннее недоумение. «Сдать? Кому сдать? Зачем сдать? на Нахрен ты мне нужен, идиот!» «Сам знаешь». В толпе зароптали. Хозяин поднял руку с открытой ладонью вверх и гул замолк. «Ты что-то напутал, новичок? На этой территории никто никого не сдает. Это вредит бизнесу». «Ясно все с бизнесом твоим. Ладно, слушай, что я хочу». «Фак ю, придурок». «Чего? Пошел ты!» На полу что-то прокатилось, звякнуло, и вдруг меня затопила волна какого-то потустороннего, совершенно иррационального ужаса. Ощущали паническую атаку? «Вот то же самое, только сильнее в сто раз». Я оттолкнул Латиноса, который, похоже, испытывал то же самое и забился в дальний угол кабинки. Послышались шаги. Я тихо заскулил от страха. В дверях появился хозяин лагеря. Он усмехнулся, поднял брошенный артефакт, нажал на него, видимо, деактивируя, и некоторое время смотрел на меня, жалкого, перепуганного, изо всех сил старающегося не обделаться. А еще у нас не принято захватывать заложников и убивать детей. Это еще более вредно для бизнеса, чем сдавать кого-то. Он легко забрал пистолет из моих трясущихся рук, перехватил его за ствол и наотмашь врезал мне по голове рукояткой. В глазах сверкнуло, и я вырубился.